Бисмарк любил гулять по тихим улочкам Васильевского острова, где селились немецкие мастеровые. Однажды посол видел, как булочник Михель дрался с кровельщиком Гансом. «Именем посла Пруссии вы прекратите!» Но немцы продолжали валтузить друг друга, и тогда Бисмарк позвал русского городового. Тот сгробастал обоих за цугундеры и поволок в ближайший участок. При этом Михель с Гансом кричали послу Пруссии, что он поступает антинемецки. «А что делать?» – вздыхал Бисмарк. «Я уже давно пришел к убеждению, что примирить и объединить всех немцев можно только полицейскими мерами. Кулак! Вот что нам всем надобно Князь Александр Михайлович Горчаков пришел к управлению внешней политикой Российской империи В те дни кроваво-роковые, когда, прервав борьбу свою, В ножны вложила меч Россия, свой меч, иззубренный в бою. Страстный патриот России, великолепный стилист и оратор, Утонченный вельможа-аристократ, умнейший человек своего века, Горчаков носил славу бархатного канцлера. Но это не совсем так. Он умел быть и железным властелином политики, если дело касалось чести русского народа. А время было трудное. Парижский трактат 1856 года нанес России удар по ее самолюбию. Черное море объявлено нейтральным. россии запрещалась иметь Черноморский флот и арсеналы в портах. Это был крах. Крах всей бездарной политики, которую при Николае I проводил канцлер Несцельрода, космополит карьерист, слепо исполнявший венские приказы. Горчаков же, напротив, был лютым врагом канцлера Меттерниха и всей австрийской системы удушения Европы жандармскими методами, почему он и не сделал карьеры при Несцельроде. Теперь, придя к власти, Горчаков провозгласил лозунг новой русской политики. Весь мир облетели его слова, ставшие крылатыми. «Говорят, что Россия сердится». Нет, Россия не сердится. Россия сосредотачивается. Последнюю фразу можно было прочесть иначе. Именно так ее и прочли в кабинетах Европы. «Россия усиливается». Своему другу-барону Жомини Горчаков говорил, «Мы должны быть терпеливы, как роженица, которая в муках рождает новую жизнь. Будем наблюдать, пока в европейском концерте не запоет нужная нам скрипка. Моя главная цель – иметь Францию в друзьях, но красные штаны французов, щеголявших в Ялте и Балаклаве – это, согласитесь, слишком вызывающая картина». Государь связан семейными узами с Берлином, и я должен учитывать растущее влияние Пруссии на весах политической игры. Я слышу тихий шорох. Это время работает на Россию, а когда волны Севастопольской бухты смоют из памяти народа грязное пятно Парижского трактата, я смогу повторить слова Пушкина, завещанные мне в пору нашей лицейской младости. «Ты сотворен для сладостной свободы» для радости, для славы, для любви. Горчаков до старости оставался поклонником женской красоты, но прожил однолюбым. и божий свет померк для него, когда во Франкфурте скончалась его жена. И, кстати, именно там, во Франкфурте, Горчаков и познакомился с Бисмарком, который, будучи еще молодым дипломатом, представлял свою Пруссию в Германском Союзе. Я так много о вас слышал, сказал Бисмарк, что желал бы поступить к вам на выучку. Натаскайте меня в политике, как французы натаскивают свиней для розыска шампиньонов в лесу. Бойтесь этого господина, он говорит только то, что думает, так рассуждали в Лондоне. Но Горчаков за прямотою высказываний Бисмарка разгадал кривизну его подпольных замыслов. На выучку он его взял. Дрессировал скорее из любви к искусству, нежели по привязанности. В своих мемуарах Бисмарк честно признался, что слушал Горчакова, как пение Орфея. Теперь они встретились в России. Горчаков летние жары проживал в Петергофе, окна его кабинета были отворены, ликующий шум фонтанов наполнял комнаты, ветер с моря раздувал белоснежные занавеси.